Глава 35. Дориан С момента, как я отпустил от себя Ташу, прошли сутки. А это значит, что уже пора было возвращать её обратно, чтобы окончательно окунуть свою малышку в реальность. У неё было достаточно времени, чтобы понять, что произошло. Она не снова стала моей. Она всегда оставалась моей и будет оставаться. «Для неё пришла пора с этим смиряться. Пусть этот процесс и окажется для неё болезненным, но обратного пути для неё нет. С этим уже ничего не поделаешь». Тот факт, что Таша не поднимала трубку своего телефона, меня не удивлял, но всё равно раздражал. Пришлось ехать к ней с целью доходчиво объяснить, для чего ей необходим мобильный и как им нужно пользоваться. Я звонил в дверь битых 10 минут, ещё 5 колотил в неё кулаком. Почему-то мысль о том, что в три часа дня ни её, ни няньки с детьми может не быть дома, мне попросту не приходила в голову. По крайней мере, до тех пор, пока я не решил принести свой визит на вечер, решив в следующий раз явиться к её дверям с профессиональным вышибалой дверей. И не встретился на ресепшене с некой миссис Адамс, сообщившей мне об уходе Таши ранним утром и о том, что нянька с детьми тоже отсутствует по причине планового посещения последних педиатра. Если бы я не снял наблюдение Сташи сразу после того, как переспал с ней и не отослал своего детектива от неё с почестями, я бы сейчас знал, где она шляется. Но я не знал. Потому мне пришлось смириться с мыслью о том, что пока ещё я не могу контролировать каждый её шаг. Раздражённый я вернулся домой с твёрдым намерением забрать её к себе этой же ночью, чтобы девчонке больше не повадно было воротить от меня свой прелестный носик. В 7 часов вечера дверь квартиры Таши открыла женщина, имя которой я не запомнил. Представившись нянькой, она, как и миссис Адамс минутой ранее, сообщила мне о том, что Таша до сих пор не вернулась. Возможно, я бы ей поверил, если бы не услышал, как из недр квартиры донеслись громкие детские вопросы. «Это мама пришла?» Мне пришлось тяжело выдохнуть, чтобы сбить уровень своей злости. «Нет, я не был мамой. Но вашу же мать, сколько её можно ждать?» я решил продолжить ожидание подъезда. Отогнав машину в сторону от её дома, в надежде на то, что этот танк будет не так заметен, если его припарковать под каштаном, я начал поджидать её возвращения. Но вместо Таши вдруг увидел знакомого мне по фотосъёмке моего детектива-травматолога-ортопеда, уверенно заходившего в её подъезд. По отчётам моего сыщика мне не нравилось, как часто этот тип мелькал вокруг Таши туда-сюда. Секунду я раздумывала над тем, не разобраться ли мне с ним прямо сейчас, зажав его в лифте, но передумал, отдав предпочтение дождаться Ташу и зажать в лифте её. Взяв в руки рабочий планшет, я решил проверить почту, на которую сегодня из-за злости на свою возлюбленную забил. Пара писем от неинтересных людей, одно от делового партнёра и, наконец, четвёртое, присланное мне в 11 часов дня. Сначала я подумал, что оно пустое, Но в следующую секунду увидел прикреплённый к его телу медиафайл. То, что я увидел дальше, едва не заставило меня перенести сердечный приступ. Я узнал её ещё до того, как с её головы сняли мешок. Когда она закашляла, я оглох. Когда её схватили за волосы, я ослеп. Когда её ударили в живот, я задохнулся. Уже через полтора часа мой ответ был готов. Его составлял штат из десятка человек, все специалисты высшего ранга. Ровно в 9 часов мы отправили наше сообщение. Ещё через полчаса на столе передо мной лежало три чемодана, в каждом по миллион умеченных купюр. В течение ночи я снова и снова перечитывал отправленное с моего почтового ящика сообщение этим ублюдкам. Названная сумма будет выплачена, требования будут выполнены. Назначьте время и место. Пост скриптум. Если с её головы хотя бы один волос упадёт, я всех вас уничтожу. Эксперты по переговорам такого типа просили не писать меня постскриптом, аргументируя это тем, что по данным словам можно понять, насколько жертва дорога для меня. Жертва. Из-за этого слова один из моих советчиков потерял своё место. Такая длинная ночь случалась со мной лишь дважды, когда Таша из-за моей ошибки потеряла ребёнка и когда я узнал о том, что она стала женой Робинсона. К рассвету я едва не умирал от боли в кровоточащей душе. С первым рассветным лучом я пообещал сам себе, что если Таша выкарабкается из этой истории живой, я больше никогда к ней не приближусь. Но уже спустя час, узнав о том, что её похищение никак не связано со мной, более того, выяснив, что она напрямую связана с прошлыми проблемами Робинсона, я отменил своё обещание и дал новое. Никогда больше не отпускать её. Никогда. Людей, заказавших похищение Таши, удалось вычислить достаточно быстро. Все трое бывшие спонсоры футбольного клуба Робинсона, и все трое заранее обижали в США. Узнав о том, что угрозы Таша получала неоднократно, и не только телефонные, но и при личной встрече, подобную информацию не так уж и сложно узнать, если на тебя работает правительство Великобритании. Я снова был зол на женщину, ставшей причиной моей заторможенности. Почему она мне ничего не рассказала? Почему я не выяснил это сразу? И всё же её отчасти тронули из-за меня. Точнее, из-за того, что своим появлением в клубе я сломал устаревшую спонсорскую модель, которая теперь намеревалась, если не отомстить мне, тогда как минимум нажиться на моих отношениях с Ташей. Как же я был зол. Как же был зол. Запрос о депортации трёх ублюдков из США был оформлен и подтверждён этим же утром. Вечером вторых суток я в сотый раз пересмотрел видеозапись, на которой Ташу похищают из её же машины. И во второй раз пересмотрел видеозапись, на которой Таша уже находится в каком-то зернохранилище. Я не мог это смотреть без дозы алкоголя, поэтому пил чистый виски. В момент, когда Ташу ударили в живот, я швырнул бокал, а вслед за ним и ноутбук в стену, после чего во всё горло выругался так, как не делал этого никогда в жизни». На момент записи этого ролика не прошло и двух суток после того, как я окончил в неё. Она уже могла быть беременна моим ребёнком. Я снова допустил ту же ошибку, самую страшную в своей жизни. Из-за своего бессилия мне хотелось кого-нибудь убить, но так как под рукой оказалась только моя квартира, я убил часть её, разгромив гостиную в дребезге. За прошедшие двое суток я спал лишь четыре часа. И то из-за того, что, разбив гостиную, отбросился на кровать и не заметил, как провалился в сон. Почему они запросили за неё 3 миллиона долларов? Плюс полтора миллиона к тем, что я выделил на спонсорство её клуба? Идиоты. Они недооценили мою слабость. За Ташу я готов был выбросить все свои деньги, а они решили перебиться такой мелочью. Они вообще многое недооценили. И за это я запустил обратный отчёт их времени. «Деньги были переданы. Отлов посредников меня не интересовал. Тем более я не сомневался в задействованных мной силах. Меня интересовало только местонахождение Таши. Амбар, в котором её удерживали, исходя из полученного от похитителей сообщения, располагался в 45 минутах на север от Лондона. Вжимая педаль газа до упора, я обещал себе, что если эта информация окажется ложной, собственноручно при душу каждого». Кто посмел водить меня на поводке с помощью банальной угрозы Таши. Как же я был зол! На Ташу за то, что молчала, на тех, кто посмел ее тронуть, но больше всего на себя. Я никогда не смогу простить себя за то, что допустил повторную ошибку, тем более с учетом того, что не собирался прощать себя даже за первую. Она и вправду хотела себя убить. Я едва не стал свидетелем того, как она лишает себя жизни. Большего ужаса я в своей жизни не испытывал. Сделая она это, я бы в следующий же момент воткнул в свою грудь тот же клинок. Испуганная, затравленная, она стояла передо мной с рассечённой губой, залитой кровью рубашкой и в порезанных брюках. Обнимая её так сильно, как никого и никогда, я едва удерживался, чтобы не заплакать. Как я мог допустить подобное? Как мог? О том, что Таша Робинсон была похищена, каким-то образом стало известно СМИ. Уже спустя сутки после того, как мне была выставлена цена за её жизнь. В прессе обо мне не сказано было ни слова, зато о Таше гудело всё британское сообщество. Всё было настолько плохо, что даже родственники Таши узнали о произошедшем из вечернего выпуска новостей, во время трансляции которого были использованы фотографии Таши с её самыми ослепительными улыбками, с детьми и даже с Робинсоном. О том, что Таша найдена, я сообщил её родителям через своего ассистента. И к моменту нашего прибытия в больницу они уже были на месте. Я приехал к месту, в котором её удерживали с полицейским патрулём и скорой помощью. Перевозили Ташу именно на карете скорой помощи. Всю дорогу она была без сознания, дышала через кислородную маску и никак не реагировала на иглы капельниц. Сидя с ней рядом, я кончиками пальцев водил по краю одного из её синих запястьей. Её руки были перевязаны слишком сильно, из-за чего на запястьях образовались фиолетовые гематомы и кровоподтёки. Смотря в тот момент на неё, совершенно беспомощную и отсутствующую, я мысленно просил у неё прощения за то, что не нашёл её раньше, за то, что потерял её два года назад и за то, что не заставил её полюбить меня вовремя. Я слишком много наломал с ней дров. Трудно описать то, что в тот момент творилось в моей душе. Это была моя личная грань. Полшага в сторону, и меня больше нет. Первое, что я потребовала у доктора выяснить, это не была ли Таша беременна. Когда же через 10 минут медсестра сказала мне, что Таша не беременна и не изнасилована, я едва не оглох от этих слов. Сама мысль о том, что её могли изнасиловать, оглушила меня, словно ударная волна ядерной бомбы. Мне крупно повезло, что прежде я даже не допускал подобной мысли. Иначе последние пару суток дались бы мне гораздо сложнее. О встрече с её родными я даже не задумывался, пока какой-то мужчина не начал сжать мою руку. Лишь спустя несколько секунд я узнал в нём отца Таши. Тот полицейский сказал, что он и вправду отдал за неё деньги. Вдруг послышалось за его спиной. Увидев говорившую, я похолодел. Это была Таша. Но что она здесь делала? Она должна была быть на осмотре. Ещё минуту назад мне сообщили, что она до сих пор не пришла в сознание. Выпустив руку мистера Грехама, я подошёл к ней в притык и схватил за плечи, но заглянув ей в глаза, сразу же понял свою ошибку. Это была не Таша. Похожа, конечно, но совсем другой человек. Девушка заубалась. "Миша", повёл бровью я, уже выпуская её плечи из рук. "Будущий муж Таши?" усмехнулась в ответ она. Я бы оценил шутку и даже усмехнулся бы в ответ. «Если бы это утверждение и вправду было бы просто шуткой, а не чистой правдой». «Это правда, что ты заплатил за Ташу миллион долларов?» Задорно улыбаясь, заглядывала мне в глаза старшая сестра моего персонального солнца. «Что, действительно целый миллион?» «Три». Не замечая, что отвечаю глухо, отозвался я. «Что три?» Улыбка Миши начала рассыпаться. «Три миллиона». Договорил отстранённым голосом я и, отодвинув девушку в сторону, прошёл мимо неё. Я не соображал, что происходит. Почему Таша до сих пор не приходит в сознание? С ней же всё в порядке. Я ведь не опоздал. Уйдя целиком в свои мысли, состоящие по большей части из страхов, я дошёл до дальнего стула в коридоре и, опустившись на него, уперся локтями в колени. Подперев руками подбородок, я стал напряжённо сверлить взглядом серый кафель под ногами. Я совершенно не осознавал, что за мной наблюдает толпа Ташиных родственников, оставшаяся в конце коридора слева от меня. Я даже не осознавал, кто все эти люди. Я вообще никого и ничего не видел до тех пор, пока в коридоре неожиданно не объявилась Таша. Ей необходимо было остаться в больнице под присмотром докторов. Наблюдая за тем, как она умоляет о том, чтобы её не оставляли здесь, моё сердце обливалось кровью. Ей не нужно было обращаться ко мне за помощью. Ей достаточно было только посмотреть на меня. И я боялся того, что она посмотрит, потому что знал, что тогда по-любому заберу её отсюда, даже если мне придётся повторно её похищать. Она всё-таки посмотрела на меня. Когда наши взгляды пересеклись, моё сердце сразу же срывалось с ниточки. В её глазах плескались слёзы, и это было... Это было невыносимо. Кажется, я даже сказал это вслух. Растолкав всех на своём пути, я забрал её. Забрал навсегда. Никому больше не отдам. Моя.